Глава 20. Три бронетранспортера с крупнокалиберными пулеметами и мотолыга застыли на окраине полигона. Это все, что смогли поставить на ход обитатели бункера за сутки. На открытых площадках хранения техники было еще много, однако, чтобы ввести ее в эксплуатацию, требовалось как следует повозиться. Полковник же ждать категорически не хотел. Броня бронированных машин была усеяна десантом в бронежилетах и касках. У каждого автомат, гранаты и не меньше трех мух за спиной. В десантных отделениях тоже сидят бойцы, там же и запас гранатометов с патронами имеется. Люди пойдут в атаку исключительно на транспорте и должны вступить в бой только в крайнем случае. Вообще наш выход при идеальном развитии событий должен наступить только при штурме непосредственно корабля, куда своих жуков я посылать опасался. Нам нужно расчистить проход к матке, не жалея гранат и ракет. Вокруг бронированных машин, нервируя и пугая людей, сновали пауки и молодые хамелеоны, которые размерами от своих черных собратьев почти не отличались, но ну, разве что были немного крупнее. Боевых особей старая матка не успела откормить до огромных размеров, а нам этим заниматься некогда. Теперь я знаю, что эти молодые особи почти неуправляемы, и потому их держат в клетках. Пока хамелеон не разовьется до взрослого состояния, он готов бросаться и сожрать все, что движется, а что не движется, расшевелить и тоже сожрать. Этих отморозков я держу плотной группой возле себя, не давая особо разбредаться. но а паучки благоразумно держатся от них подальше. Над головой неподвижно застыл рой летающих тварей. Чтобы отличить своих от чужих, на чешуйчатых телах инопланетян были обычной краской нарисованы красные звезды. Смотрелось это страшно, и я трижды пожалел, что решил именно так обозначить принадлежность перебежчиков к доблестной красной армии. Для скорости звезды я рисовал простым детским способом, с использованием пяти перекрещенных линий, и оттого они походили на дьявольские пентаграммы. Армия сатаны вырвалась из преисподней, чтобы покарать грешников. Я сидел на броне головной машины и внимательно следил за своими подопечными. Мой приказ не трогать еду они вроде бы выполняли исправно, но я все равно переживал и нервничал. «Скоро там?» Не отвлекаясь, обратился я к полковнику. «Чего так долго? Пора уже выдвигаться». «Одна минута и тридцать секунд», – последовал незамедлительный ответ Козырева. Он сидел рядом и смотрел на часы. «Не нервничай, лейтенант. Действуем по плану». «Ну да, по плану. Разработанному на толстой коленке полковника плану, который имел много «если» и «авось». Группа отвлечения по этому плану должна рвануть нехилый такой заряд в стороне от направления атаки, зажечь несколько шин и пострелять, после чего со всей возможной скоростью делать ноги, пока их не отправили на перерождение». Если получится отвлечь, если мы успеем вовремя, если мы сможем попасть в корабль... Отличный план, при котором тактическое отступление и перегруппировка, а точнее бегство, даже не рассматривалось. Полковник поставил на эту атаку все. Бункер остался практически без защиты. А вось получится. Козырев думает, что взрыв должен привлечь к себе всех окрестных тварей, расчистив нам путь. Если твари сагрятся, то мы должны на полной скорости выскочить как крайние сила Родина, не встречая на пути сопротивления. «Долго возитесь?» – буркнул я недовольно, обреченно смотря на то, как один из хамелеонов начал увлеченно долбить по земле, где прыгали кузнечики. «Моим зверюшкам пора обедать. Ты представь, чего будет, если они настолько проголодаются, что на мои приказы им станет плевать. Они же нас мгновенно на фарш пустят». «Ты же говорил, что все под контролем?» Козырев аж подпрыгнул на месте, едва не уронив рацию. «Я говорил, не спорю», – кивнул я головой. «А ты говорил, что мы двинем в поход, как только я выведу их из корабля, а мы тут уже полчаса торчим». Я вообще-то такой фигнёй в первый раз занимаюсь, и не знаю, что будет, если их так долго держать без дела. Шевелите булками, товарищ полковник!» «Мля!» – протянул Козырев, схватившись за голову. «Будь его волей, он бы меня уже сгноил на какой-нибудь самодельный гаупт вахте. По его словам, я его авторитет подрываю своими вакедонами. Я бы и рад субординацию соблюдать, но боюсь, у меня не получится. Мое второе «я» не приемлет над собой командиров. И кроме того, я знаю, почему я нарываюсь и хамлю». А у меня это все от нервов и желания кого-нибудь убить. Порой почти непреодолимого. Целые сутки я нахожусь в непрерывном стрессе, и звериная сущность паразита постоянно дает о себе знать. По моей просьбе ко мне даже Яну не подпускают. Во избежании, так сказать. А я что делаю? Я тут всем шевелю, не только булками. Захлопни варежку, таран, и жди, как все. В положенное время мы услышали звуки мощного взрыва. В нескольких километрах от нас в лесу начал подниматься столб черного густого дыма. Все как один краснозвездные пауки сделали движение в сторону громкого звука, и я, привычно, как настоящий подвоенный генерал образца 41-го года, отдал приказ не поддаваться на провокации. «Начали!» Полковник толкнул меня в плечо, видимо, считая, что я могу не услышать его крик в рацию, который прозвучал у меня прямо над ухом. «Вперед!» Пауки и хамелеоны рванули в лес, бронемашины взревели двигателями и, выстроившись колонной, набирая скорость, выехали на грунтовую дорогу, ведущую в сторону поселка. Рой мух, не отрываясь, следовал за нами, буквально веся над машинами. В бою с вражескими боевыми юнитами от них толку не будет. Эти мухи не справятся с пауками и хамелеонами. Они предназначены для охоты, а не для боя со своими пешими собратьями, так что будут прикрывать нас от атаки с воздуха, защищая от своих летающих коллег. Впереди едет мотолыга, а я сижу на броне, свесив ноги в командирский люк. Блатное место мне уступил полковник, приказав прятаться в броне при первых же признаках опасности. Это он не за меня беспокоится, а за свой отряд и за себя лично. Если я выйду из строя, мои жуки выйдут из-под контроля. Так что я самая охраняемая личность в отряде. Отделение самых лучших бойцов, что сидят на моей машине, это мои личные телохранители. Первое столкновение с жуками произошло через несколько минут после того, как мы въехали в лес. На меня обрушилась целая гамма звуков, на мгновение я растерялся. Бегущие перед мотолыгой пауки внезапно замерли. Рой мух шарахнулся в сторону, и на дороге появился хамелеон. Полупрозрачная тварь была не одна. Мои бойцы, что бежали параллельно дороге, сигнализировали, что подверглись нападению и вступили в схватку. Тут же из-за деревьев выпорхнули и шесть летающих чудовищ, немедленно спикировавших на колонну. «Порвать! Сожрать!» Контроль над моим мозгом немедленно захватил паразит. Где-то рядом претендент, краснеющий паук, которому посчастливилось подчинить и украсть себе несколько чужих бойцов и рабочих. Он благоразумно не стал ссываться к месту взрыва, предпочитая воспользоваться временно покинутыми хозяевами и охотничьими угодьями. Это именно про него дед Федор говорил в своем письме, что оставил мне в разбитом БТРе, и это остатки его свиты. Он рядом, не зря головной дозор застыл каменными статуями. Подчиняясь моей воле, многоногие бойцы немедленно перешли в атаку. В воздухе закрутился недолгий, но очень напряженный и маневренный воздушный бой. 34 мои мухи за несколько секунд приземлили шестерку нападающих, потеряв одного из своих. А уж на земле их поджидали голодные и жадные до лакомства пауки, немедленно атаковавшие и чужих, и своего воздушного бойца. Да и какой он после этой драки боец? Крылья потеряны, и новые не вырастут. А значит, толку от него больше нет. Только в пищу годится. В придорожных кустах трещали ветви деревьев и сломанные лапы противоборствующих сторон. Старые, прибывшие на корабле, а значит, самые сильные пауки, сцепились со своими недавно родившимися собратьями. За них я не переживал. Моих больше, они сильнее, и исход схватки там предрешен. Но впереди стояла задача посложнее, и эта задача уже неслась к мотолыге, походя, порвав на куски троих дозорных пауков. Силой воли я приказал своим хамелеонам идти вместе в обход и одновременно нападать на кукловода. У них не получится, я знаю, но задержать его и сбить ему концентрацию они смогут. Молодежь, как я и говорил, почти неуправляема, а значит есть шанс перехватить управление живым танком. «Не стрелять!» – крикнуть я успел за мгновение до того, как четверо членов моего экипажа нажали на спусковые рычаги своих гранатометов. «Тихо все! Замерли!» Хамелеон все ближе. Он неотвратимо приближается к машинам, на которых застыли готовые к бою гранатометчики. Стоит мне только подать сигнал, и прозрачному достанется с десяток кумулятивных ракет. «А ну стоять, Зорька! Ты на кого, падла, клешню поднял?» «Фу, я сказал! Место!» Гигантский боец замер, как недавно мои пауки. Он в растерянности и нервничает. Ему поступают противоречивые приказы от двух управляющих особей, которые нужно во что бы то ни стало выполнить. «Ну где же моя молодежь?» «Все, я отобрал игрушку у засранца. Мое лицо все красное, а под ручьем льется по телу». Внезапно претендент стало не до своего самого лучшего бойца. У него появились проблемы посерьезней. Целых 20 проблем. Сейчас он пытается починить себе моих бойцов, и времени терять нельзя. «Вперед! Объезжай прозрачного! Цель 200 метров вперед и 30 левее!» Немедленно командую я механику-водителю и поворачиваюсь к полковнику. «Готовитесь к бою! Краснопузово нам придется завалить самим! Быстрее!» Мотолыга свернула с дороги и, подминая под себя придорожные кусты, промчалась мимо застывшего хамелеона. Ломая молодые деревья, мы выскочили прямо на неудачника. «Ну а как еще назвать идиота, который посмел напасть на бродячий улей?» «Тебе бы, малыша, крепнуть, набраться разума и хитрости, собрать себе бойцов и только потом рыпаться!» «Закончилась твоя карьера в качестве разумного управляющего, сволочь красная!» Он успел подчинить себе моих тараканов, но я появился как нельзя вовремя. И снова прозрачные бойцы застыли в нерешительности, не зная, что им делать. Мой приказ гласил атаковать самозванца, тот же упрямо толкал их на предательство. Бросил бы ты все, дурачок, и бежал со всех лап, но нет, до настоящего разумного тебе еще далеко. Красный паук тоже застыл в угрожающей позе, стоя на месте. Если он и в этой схватке выживет, то таких ошибок больше не допустит. Ты только кто ему шанс на выживание даст? «Быстрее!» «Пока он не двигается, у вас есть секунд тридцать», прошептал я полковнику сквозь сжатые зубы. От напряжения у меня все мышцы свело, как будто я толкал бетонную стену, а голова раскалывалась от боли. Уже привычная боль. Инсульт бы только не получить. Не приспособлен человеческий мозг к таким играм. Битва разума, в или. «Пошли!» Отдал приказ полковник, и группа поддержки спрыгнула с брони Моталыги, рванув к моему противнику. «Опытные уже, сразу с тыла заходят». Прикрывая друг друга, бойцы быстро оказываются за спиной паука. «Вместе!» Короткий строй расстрельной команды с пяти метров практически в упор из четырех автоматов открывает огонь. Красный паук дергается и валится на землю. Готов. А эти двуногие бойцы на что-то догодятся, кроме еды. Не будь их, в схватку с краснопузом мне бы пришлось вступать самому. Тараканы не посмеют напасть на одну из высших особей улья. Человечки хоть и слабы телом и могут жить только в своей атмосфере, но не подвластны приказам матки, а значит полезны. Пожалуй, я не буду всех убивать. Оставлю на развод несколько особей. Тфу, бля! Заткнись, скотина! Фермер хренов, ты сам человек. Запомни, человек, а не таракан. Ты как? Делай вид, что беспокоится обо мне, спрашивает полковник. И лицо главное такое заботливое, как будто папа мне родной. Нормально, отвечаю я, вытирая свой лоб. Этот бой мне дался тяжело, зато я приобрел невероятный опыт. Хорошо, что первым на нашем пути встретился этот таракан-неудачник. «Поехали тогда, нельзя терять и минуты. Нашумели мы тут, как бы нам это боком не вышло», – засуетился Козырев. «По машинам!» «Стоять!» – остановил я торопыгу. В бою я потерял одну муху и пятерых пауков. Требовалось возместить потери. «Сейчас я подберу трофеи и поедем». Полковник поморщился, но промолчал. Не любят, когда оспаривают или игнорируют его приказы. Но ничего, обтечет, оботрется. Я не все, я особенный. Мне он ничего приказать не может. Только просить. По моей команде хамелеон отмер. Немного помявшись на одном месте, прозрачный гигант подбежал ко мне, на ходу попытавшись прибить одного из пауков. Ветеран, прибывший с другой планеты и выживший в десятке схваток, космическом перелете и жесткой посадке на планету, ловко увернулся от удара. Вечно голодная тварь готова подкрепиться кем угодно, даже своими новыми союзниками. Его нельзя подпускать к машинам с людьми. Хотя это я сам виноват. Я не давал ему приказа не трогать мои деликатесы, что передвигаются на странных машинах и составляют мой неприкосновенный запас еды. Вкусной еды. А может сейчас перекусить? Я уже голодный, значит можно одну штуку и забить. Твою мать, опять в башке путаница мыслей. «Слышь, полковник, действительно, давай закончим все это поскорее». Встряхнув головой, я снова вытирая холодный пот рукавом, отгоняю от себя наваждение. Что-то мне нехорошо становится. Как бы ни случилось чего. Ты только сознание не теряй, Игорь. Продержись, парень. Немного осталось. Вот теперь Козырев переживает за меня абсолютно искренне. Наивный – это хорошо. Если я сознание потеряю, тогда у вас будет хоть какой-то шанс спастись. Я схожу с ума, и все больше и больше начинаю чувствовать себя пауком, которому люди совсем даже не друзья. Мне бы сейчас оказаться подальше от свора инопланетных организмов, что не дает мне расслабиться. С Стистнув зубы, я подбегаю к трофейному хамелеону. Аэрозольный баллончик уже у меня в руках. Пять пшиков, и у моих биомашин появился новый флагман. Вот теперь я готов ехать дальше. Село Родина было похоже на родное село Деда Федора, как две капли воды. Те же развалины, куча гниющего мяса на краю воронки, и те же самые работяги, которые таскают это мясо в недр корабля. Только пауков тут в разы больше». Как минимум четыре десятка тварей занимаются страшной работой. И это только те, что, с воле матки, остались возле ее логова. А сколько клюнуло на приманку? По голове жуков эта матка успела увеличить в разы. Мы сходу прямо с дороги открыли огонь. Крупнокалиберные пулеметы БТРов ударили по скоплению тварей на дальней дистанции. И я тут же отдал приказ своим жукам атаковать и уничтожать все живое в округе. Черная лавина из 137 пауков, возглавляемая трофейным хамелеоном и 20 его меньшими собратьями, на всей скорости рванула вперед. Мне кажется, запах разложения, что витал в воздухе, только добавил им прыти. «Забрать чужие запасы! Сожрать!» Защитники логова тоже не стали стоять на месте, и скоро две волны чудовищ столкнулись на окраине села. Первая битва за освобождение занятого пришельцами населенного пункта началась. «Жми, родной!» Это я кричу своему механику-водителю. Нам нужно как можно скорее прорываться к кораблю. Полковник занят управлением боем, а я чувствую, как быстро уходит наше время. Матка уже знает, что ее атакует бродячий улей, и она готова сражаться за свою жизнь. Команда на возвращение к кораблю всем охотничьим отрядам уже отдана».